Глава 64 В четверть третьего ночи санитар региональной больницы Чарльз Бисон на третьем этаже играет во фрут Нидди на своем телефоне. Чак! Чак! Он оборачивается и с удивлением видит, что к нему, прихрамывая, приближается Дэнни к Хефлин. Из одежда на нем только больничная сорочка. Одна рука прижата к животу. По щекам Дэнни текут слезы. Слезы боли но также слёзы ужаса. «Мистер Хефлин, вам нельзя вставать с постели, пока ваш врач не разрешит. У меня сел мобильник», — говорит Дэнни. Голос у него хриплый, он тяжело дышит. «Мне нужна зарядка. Очень вас прошу. Мне нужно сделать звонок». Когда Дэнни засыпал, боль не была такой сильной. Но проход по коридору разбудил ее. Дэнни морщится и почти падает. Чак подхватывает его. Он несет Дэнни на руках обратно в его палату. Как только Дэнни оказывается в постели, Чак протягивает ему мобильник. «Вот, возьмите мой, если это так важно». Дэнни мотает головой. Его волосы прилипли к лбу, щеки вспотели. «Мне нужен мой список контактов. Даже двух процентов будет достаточно. Я должен ей позвонить».